Глава девятая. ВАДИМ Но умыть руки не получилось. И Ваня уперся рогом, что должен за каким-то хреном присутствовать на всех этих терках. Да и этот звездный пес, тот самый матерый, требовал нас с Ваней. Именно нас двоих. И именно только нас, без Эхра. Чудны дела твои, Вселенная. И дело оказалось настолько глубоким и сложным, что держи крышку черепа руками. Но это я забежал вперед. Вернусь и по порядку. Утро началось с похмелья, причем с жуткого похмелья. И с внезапного страха, открывая глаза, тот самый взгляд чуть не обоссался. Правда, этот матерый дождался, когда я выйду из уборной, бросил. Завтра здесь, в это же время. И исчез. Только после этого Ваня отпустил ножку, вырванную из стола и приготовленную к исполнению ею обязанности дубины, и открыл глаза. "А я что?" спросил я его. Я сам охренел. "А бар мы знатно разгромили. Владелец бара, вот он лежит. Он не донёс до уборной, в отличие от меня, на пол всю вылил. Он же первый вчера и заорал, что закрывает эту кануру, потому пей и бей, братва". После похмела наступила апатия. Ничего не хотелось, шевелиться не хотелось. Тоска меня стала заедать по дому, потому что кончилась игра. Чёрный ворон, что ты вьёшься над моей головой? Ты добычи не дождёшься. Чёрный ворон, я не твой. Люди пытались меня растормошить, Если словесный материный маршрут не понимали, отчаянно дрался. А я землянин, и по их меркам гидравлический домкрат. Одним словом, рука у меня тяжёлая. Хорошо хоть Ваня наливался спиртным рядом со мной, не пытаясь меня растормошить и вылву не сон со мной. С ним драться глупо. Можно, но совершенно безрезультатно. Ваня мой личный терминатор, надёжный как вален. Так я весь день и пробыл в депрессии. Выл сплошь в тоскливые и заунылые песни про удалых казаков, про грохочущие на поле боя танки, про синий платочек. Потому что не игра это, а что не наесть жизнь. И давно надо было нажраться, чтобы заземлиться, чтобы реальность ощутить, выйти из глюка. Только вот не глюк это. Этот мир реален, а мой мир уже нет. Нет дома, нет жены, нет дочери. Нет земли, России, нет меня. Есть перс игровой, что и не человек вовсе, игрушка в чужих руках, орлекин на ниточках. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А эти уроды снимали твари бездушные, опять дрался, разбивая камеры, лица этим попарадца недоделанным. Одним словом проснулся в кутузке, с Ваней в обнимку. И узлами против решёток на полу, и даже без силового ограждения. А не надо размещать центр управления силовым щитом так близко к заключённым. Они же русские, наполовину, могут в герметичном помещении титановые шары расколоть и потерять, бетон расковырять, а контуры перемкнуть, отрубая свет во всём квартале. А так как единственный электрик прибрежного как раз и спят в этой самой камере, то сидите в реале и в темноте. Одному мне, что ли, жить теперь в реалии и в темноте? Без надежды увидеть родных, а? Когда мне казалось все это игрой, было прикольно. Когда стало казаться жизнью, но подсознательно зная, что это игра, легко. А вот всей глубиной души и до самых глубоких подкорок сознание почует, что это не сон, не игра. Писец. Невыносимо. Боль утраты. Всего. Боль такая, что словами не высказать. остаётся плакать в песне, в унылых песнях народных, оплакивая родину, родных ушедших навсегда. А вот и выли вдвоём с Ваней как два волка, Тамбовский волк и Лютоволк Старков, оплакивая то, к чему нет возврата, оплакивая самого себя. И резервные генераторы никто не сумел запустить. Эхер так обиделся на меня за два Фингала под глазами, что свалил в туман вместе со своей подругой. Их высочество в простонародной одежде даже без мундира лично пожаловала в Кутузку напомнить, не жалея собственных туфель, что у нас забита стрелка на это утро. Отлично мне провёл массаж Любер своими высокородными элитными ногами, тварь. Ну но и похмелил, тварь, но не бездушная. Одним словом, опоздали мы. Да в гробу я видел этот взгляд, там в у белых тапках. Папанавгений. Вот. Я всё вспомню. Всё, что делало меня Вадимом Головановым мной, а Вадимом Головановым, а не вашим игровым персом Ваддимом. Потому накось выкуси, нас русских голыми руками не возьмёшь и живьём не сожрёшь. А раз так то варяг врагу не сдаётся, а где мы прямо не проходим, там пройдём бочком. Бойся, вселенная, русские уже пришли. Наша самая передовая дозорная часть. Пусть и в одну харю, но один русский — это уже слишком много для любого общества. Где там наш Крым в ваших окраинах? А вам не пора референдум провести, а? Вот. Координаты на личную почту лучше. Поправил дату на завтра и отправил в обратный полет, поставив точку-единицу-точку. Расшифровывай. Их высочество верш махнул на нас рукой. Точно. Настатар, что бить, что поить одна песня, тоскливая и беспантовая. Тоска ещё не оставила меня, но пить стало тошно. Пошли с Ваней подальше за город, на дикий и пустой пляж, смотреть на воду и полосы буй на диске планеты в небе. Молча. Ваня самый лучший собеседник в мире. До вечера так и просидели молча. Приходила рата, послал её на хрен к вержу. Оставь меня, старуха, я в печали. И впервые услышал слова из уст Вани, и тем матом он послал Асару моими же словами. Даже то, что камень заговорил, не выбило меня из пучины тоски. Утро не принесло облегчения, но пришло понимание, что моя прошлая жизнь ушла безвозвратно. Даже Мэтр с его доступом не смог найти координацию солнечной системы. Её нет. Нет жены, нет дочки. Нет, я спел ту самую песню про женую дочку, дочку, но поднялся, поднял руку и махнул ею. Ай, хрен с ним, с этим пальто. Пошли, Ваня, звездная пыль на сапогах ржавеет. Делу время, а потешились и будет. И две тысячи лет война, война без особых причин. Война — дело молодых, лекарство против морщин. Ваня опять стал изображать глухонемого Ходора. Выл без слов. Первая статья переговоров предварительное расшаркивание и прощупывание. Этот матёр и представился звёздным псом, и этим уважать себя заставил, по крайней мере, Валана и Вержа, никуда не выходящего без раты. Рата сегодня была в строгом, но изящном костюме, и, выбрав момент, извинился. Вёл себя как пьяное самозацикленное быдло. Да-да, прямо так и сказал, махнул рукой типа пустое, прямо на душе полегчало. Звёздный пёс был товарищем с легендой. Это я её не знал, и сеть не знала, а вот эти двое гобистов доморощенных знали, потому были с этим волчарой вежливо и обходительно. Оказалось, что слова мои, сказанные этому клану горцев, были близки к истине, только наоборот. Нато официально по документам стира принадлежала флоту, а по факту этому самому псу. Прикинь, вот так вот я попал пальцем в небо, в пасть звёздному псу. И схема эта хитрая по уводу государственных средств в офшоры была заверчена именно им. А вот дальше пошла такая информация, от которой я выпал в подпространство. Хоть изобретаю и самогонный аппарат, и снова заземляйся. Итак, на планете имеются нелегальные беженцы. Не мы с Ваней, а еще. На своем корабле это были те самые красноглазые изгои. Их корабль «Ковчег» называется, шел в гиперпространственном прыжке — Но что-то выбило его оттуда и спалило им этот самый гиперпривод. Под полями преломления они доковыляли до планеты и сели тут. А их там тысячи паломников, спасающихся от своих бывших единоверцев, спложь заражённых ересью хаоса. Как я понял, что те, что другие религиозные фанатики. Кроме того, я понял, что они и мы с Ваней погорелись от одного пожара. И выбила их из этого самого гипера, как раз то же самое, что выбило и нас с Ваней из нашего супера, и сунула в эту погонь. А Ваню ещё и головой приложив так, что память отшибла наглухо. Я-то хоть вспомнил из каких яризаний, волго-вятских и федеральных княжеств. А Ваня так и не вспомнил ничего. Но поля преломления этого ковчега были такие, что СБ с танцы не рюхнули даже. Вкусно? Ещё как. Губерфафля, ты всех видишь, а тебя нет. Корабль невидимка, палка на гибалка невидимая. От имеет тебя, а ты всё почувствуешь, но ничего не увидишь. Но они фанатики, и способны вывести из стабильности свои реакторы. Я не знаю, что там за реакторы, но Ваня мне передал, что половину стиры сожрёт враз, а вторую половину расколет на милое такое астероидное поле. Это я качался в сторону хакерства и всё гунов а Ваня строго в инженера выкачивался. А вот на этом переговоры и зашли в тупик. Звездный пес был неправомочен решать за этих фундаменталистов, а Верш за свое руководство. Потому будет следующий раунд переговоров с повышением ставок и звезд на погонах. Но и на их уровне переговоры не закончились. Фанатиков преследуют не случайно, и скрываются они не случайно. У них на борту какой-то артефакт невероятной ценности для всех рас и государств известной вселенной. Что за артефакт, пёс не знал, но мог догадаться, а я вот нет. Но мне и нос чихать. И очень быстро верши пёсам меж собой договорились и ударили по рукам со словами: "Это наша планета". Может, я тупой, ничего я не понял. Что всё это значит? О чём они договорились? Вон, Ваня пенёк пеньком, но, походу, просёк, что там было мелким шрифтом, молоком меж строк написано, а я нет. И Ваня, как всегда, ни бэ, ни мэ, ни кукареку. Хоть током его пытай, смотрит тупыми глазами сквозь тебя, будто тебя и нет. Спрашивается, за каким меня тупого деревенщину притащили сюда, чтобы я повтыкал от собственной тупости, подёргать меня за комплексы? ткнуть меня мордой, что я рылом не вышел и напрасно в их калашниковый ряд с Макаровым сунулся. Верш и Волан сразу свалили, как только пёс уже привычно исчез. Рата мне приветливо улыбнулась. «На кого будем оформлять корпорацию? На обоих или на кого-то одного?» Я стал материться. «Какая корпорация? О чём она? Когда была речь о корпорации? Что вообще происходит?» «Вот. Пока матерился и пинал песок», Не видел, что Ваня, добрая душа, сдал меня с потрохами, назначив паровозом от топырев в меня свой длинный палец, гад. Тоже мне брат называется. Как хавоть, так вдвоём, а ермо только на мою шею. И матерился я, пока такси не прибыло. Матерился и в этом летящем гробу на колёсиках, без колёсиков, и в квартире раты, куда мы с ней прибыли, высадив Ваню у эхра. Матерился и в душе, и даже в постели всю ночь. Но уже Особенно страстно. А утром опять матерился. От восторга. Я летел в космос. Пусть только на орбитальную станцию, но в космос. Словами не описать. Цензурными. Цензурными словами не описать, как это волнительно. Как красиво желто-голубая стира под голубой пленкой атмосферы в свете бело-голубой звезды на фоне полосато-вихрастого газового гиганта. Как потрясающий, сногсшибательно искусственная, огромная как звезда смерти станция. Как это волнительно и восторженно, но пугающе и пикантно невесомость, как невесомость пьянит, не хуже шампанского. Цензурными словами не описать состояние человека, у которого сбылась мечта, о которой он даже сам себе боялся признаться. И лишь эхо безбрежной черноты и пустоты вакуума откликнется привычно: мать, мать. Мать. Ко времени причаливания громадяни рук отворного планетоида я успокоился, а может, выгорел, не суть. Но был я, как в то посещение Третьяковки, опупевший до апатии и ходил за ратаи хвостиком туда, куда покачивались её совершенной округлости. Видя, что я потухаю, рата затащила меня в развлекательный комплекс. Я попросил добыть ингредиенты и замастерил что-то похожее на кровавую мэри и отвёртку, а потом догнались чёрным русским. Тогда мозги и встали на место. Вместо опьянения наоборот, отрезвление. Голова заработала, заталкивая эмоции туда, где им и место, ближе к телу раты. И это она тоже поняла. И для этого были тут удробства, по ещё магазина, где она меня, а дело по местному деловому стандарту. Вот так я и попал в местный аналог рекпалаты. И зарегистрировал корпорацию Орлики, ну а как иначе? Не скрываю даже от самого себя, что я кукла на ниточках. Сфера деятельности строительства. И то можно было не указывать. Может, потому и сразу корпорация, минуя все остальные формы организации частной хозяйственной деятельности? Насколько я понял, из вспомненных мною баз... Корпорация на имя декларируемая форма организации в сфере ведения дел. Нет, учёт и контроль, налоги, святое. Но я указал строительство, а форма корпорации сразу подразумевает, что если я, я смешно, перейду строить не на плоскости, а переключусь, например, на строительство орбитальных баз, добычу в пустоте ископаемых из космических булыжников с наймом кораблей, пилотов и эксплуатации и перерабатывающих обогатительных комплексов, «Не придется переоформляться. Зачем мне это?» «Да ни к чему. А вот те, кто держит мои ниточки управления, решили так. А я улыбаюсь и машу, улыбаюсь и помахиваю лапкой». А потом в банк, за кредитом. Не удивился, что получил кредит. Удивился сумме. «80 миллионов!» Для сравнения, зарплата Валлана — 870 в месяц. У Раты — 1340. У Осары — 980. Да-да, секретарь отдела не только секретутка начальника, а начальник штаба, руководитель всей канцелярии и бюрократии отдела. Как секретарь ассамблеи ООН или генеральный секретарь КПСС. Наш горячо любимый, бесконечно герои СССР, дорогой Леонид Ильич. Долгие продолжительные аплодисменты, переходящие в овации. А у меня же машиниста погрузчика 120, а тут 80 лямов. А потом другой банк, ещё 130 млн. Хоть тут же и падай и в запой. Но, блин, дела же тупо уже некогда. По тому на биржу, покупать стройматериалы, технику. Люди у нас завалисят так. Вот и хохорабрадуется, город будем строить или перестраивать. Нам татарам что ломать, что строить, лишь бы не скучать. А скучать уже некогда. Не знаю, что кураторы задумали, но То, что мы уже пролетели мимо всех сроков, точно. Как в той игре, все ждали именно меня, гляди сучковатые. За производственной суетой время летело незаметно. Дни отлетали только так. А что делать? Это учлился я мой до дыр, умывальником, начальником домочалоком, командиром. А осликом и А назначили бывшего прораба. У него градостроительства шестого ранга. Вот и пусть хреначит, исполняет обязанности. А у меня вся стира завалена почти исправной техникой, и чемпионат стиры на носу по роботофутболу, роболу. То же самое, что американский футбол, но на роботизированных экзоскелетах со снятыми рабочими органами и мячиком побольше. Во избежание травм сделали защиту пилотам и в путь. Бешеный успех. Это на своих двоих местное кое-как, а в роботах преображаются. И учебная база робола мне приносила небольшой, ну, стабильный ручеёк средств, по одному кредиту, но, блин, сам в шоке. Но ручеёк, беследно теряющийся в океане финансов корпорации. Да-да, я как тот самый плохой менеджер, постоянно путаю личный карман с корпоративным, только наоборот, потому как лично на себя я ничего не тратил. Ну, с необходимостью. Да что мне надо? Да только синий свет в окошке, да чтобы кончилась война или чтобы не началась. Без особых причин, чтобы молодые занимались друг другом, делая других людей, а не трупы людей. А вот дела корпораций для меня были что личные. Как вы поняли, с личной жизнью ничего и никак. Рата и игрушка их величество вержа. Дали поиграть, да забрали обратно. А после нее остальная половина человечества сплошь помесь коров с крокодилами. Крокозябры. Но не имея гербовой, потерпим без писем как-нибудь. С железками и камерами катализа, патра, помучаемся. В строительстве участия почти не принимал. Зачем? Там такие спецы, что самому завидно. А у меня своя делянка не пахана. И кроме нас с Ваней никто в нее не лезет. Да и допускать опасно. Нам-то верят. Отцы, командиры, мы точно ничьи, читай, вер же. А вот остальные — вопрос. Звездный пес нас всех крепко по носу щелкнул. Это его планета. Тем более, что даже мне видно, что строительство у нас странное. Нарыли котлована в хоть станцию прячут песок. Подземные проходческие комплексы работают круглосутки. Как вы поняли в моей моей смешно. Корпорации трёхсменный восьмичасовой рабочий график. Народ массово худеет, не привыкли так вкалывать, но молчит. Последние 2 часа каждой смены двойные. При выполнении сменной нормы 50% премии. Но первое, что построили огромный стадион для робола, рядом с прибрежным. Этим образовали новый городской район с безумно навороченным подземным комплексом, обеспечивающим всего чего угодно, любых самых извращённых запросов. И ещё 3 уровня вниз, на всякий пожарный, на вырост, потому что анонсированный чемпионат не то, что зрители, команды заявились из очень дальних глубин космоса. Но мы с вами, зрители, мы безоговорочные лидеры просто футбола. А в него играют только наша команда до да команда ДБ и Служб флота. Но играют с огоньком. Только зрителям это не очень интересно, а нам не очень интересен робофутбол. Но хотя я Ване сделал индивидуального робота, наворочено вожуть. 3 раза делал. Разбивает за одну игру. А вот себе, как глава корпорации, ха, да получив нужный outswise от безопасников, приобрёл новый экзоскелет. Гражданская модель, но от производства той же корпорации, что клепала боевые платформы для флота. По сути, этот погрузчик тоже боевой экзоскелет, но без брони, навесного вооружения и без боевых управляющих контуров. А так то же самое, но не поэтому я его покупал, а за его широкий функционал, ступенью, другой функционал Например, этот экзоскелет не только умел всё то же, что и обычные погрузчики, но и имел даже большую грузоподъёмность и энерговооружённость, и был существенно ужат в геометрических размерах при штатной проектной и закрытой кабине. В нём я мог не только бегать, но и прыгать. Ёмкость батареи рассчитана не на смену погрузочно-разгрузочных работ, о на обеспечении всего боевого обвеса, с обеспечением питания собственного энергетического щита, а высокоэнергетического тяжёлого стрелкового оружия. Это как Bentley и мой Logan, или не так, как обычный отбойный молоток или перфоратор и охотничий карабин Тигр, та же СВД, но заряженная в гражданку. Вот. А пока я клепал Ване третьего подряд погрузчика с увеличенной кабиной Используя контрабандно добытые звёздным псом имперские чертежи, имперский экзоскелет со штатной кабиной нужного размера не взялся быстро добыть даже пёс. Ваня с синтезатором ДБ возвращал моему «Тигру» моё название, заводское номерное наименование мне не приглянулось. С большой жёлтой цифрой 13 на борту его истинный вид. Срывая с него, как с той СВД, гражданские одёжки. Конечно, генератор щита и штатное оружие мы не добудем, Да вот заменить пластиковую обшивку на броню запросто. Синтезатор медленно, долго, но выдавал нам кусочки бронеобшивки. Зачем мне это? Так полярным лисам пахнет очень сильно. Да ещё этот бортовой номер 13 как намёк и совпадение. Или не думаю. Потому всей нашей команде по футболу закупил такие же погрузчики, но до комплекции тигров их пока не довели. Слишком долго синтезируют броня. «Звёздный пёс подарил нам информационный кристалл с составом и технологией синтеза самой навороченной брони, что у него была. А он-то вот ещё хакер. Только синтезатор стонал и кряхтел, выдавая в час по чайной ложке. А энергии съедая — море». Зачем звёздному псу эта благотворительность? Не знаю. Но не думаю, что просто за чертежи моих переработок этого номерного объекта в «Тигра» и за тех процесс производства брони на бытовом синтезаторе. сказал, ему любапытно, верю на слово. А если добудешь штатное оружие этого экзоскелета, тоже поверю, что шёл, шёл, споткнулся, нашёл. Вернусь к строительству. Все уже привыкли, что мы чудные. Да у нас и на бородатой морде написано не от мира сего, потому запросто народ принял наши требования, а именно, любой вид съёмок и трансляций с работы запрещён. За нарушение не штраф даже, а за штат. Нахрен На песок и воду. Здесь вам не тут. А другого строительства нет, другой работы нет. Отвыкайте от вредной привычки быть постоянно онлайн. А чтобы совсем доходчего, купил комплексы электронного подавления, частью годные, частью списанные, починил, запустил. Пощай снимаю серую муть. Правда, пришлось экранировать всю рабочую технику. Но это ерунда. Главные зенитные комплексы были установлены так, что никто не рюхнул «Да-да. Не город мы строили. Флот строил форты наземной обороны. Тайна. Через множество левых схем чужими руками нашими руками». Вооружение приходило в контейнерах под видом неисправных строительных механизмов. Я делал вид, что их чиню, а на самом деле подключал их. Для этого из меня и слепили рамбатовца. «Зачем это делалось? Не знаю. И не хочу знать, что такое суровая необходимость сохранения военной тайны. Не хочу почувствовать». Итак, новопендривался до звёзд, в лес туда, где от случайного чиха голова отлетает. Ясно одно: если всё удастся, звёздные флотаводцы молодцы, а нет они не при делах, а во всём виноваты эти два чудных придурка, что кредиты просто зарыли в песок. Ах, ну да. Эти подлицы ещё и со знаменитым пиратом и контрабандистом псом спелись. вместе разворовывая заёмные деньги флота через его прикрытие его же частных банков а пока никто не везжит что эти милитаристы вконец оборзели начисто разорили бедное содружество человечества на свои игрушки кровавых маньяков в содружестве же мир тот мир что отсутствие крупной войны но то что флот ведёт вечную перманентную войну с человечеством которое не признавало власти содружества Но с обой этих людей и хаосом, так это ерунда. Это же на границах обитаемых миров и очень далеко. На раз далеко то и нет ничего. В ложке не существует. И с империей лишь перемирие это без обязательств. Была и война, но усмирение восставших миров под предводительством основателя закончилось ничем. Задавить зародившуюся империю не смогли. В самой империи расширение в сторону обитаемых миров, если и было, интересно. то явно не по силам. Война сошла на нет. Ни войны, ни мира, ни замирения. А как империя раскололась, так вообще стало ни до чего основателю. Но кто сказал, что это положение вещей вечно? Кто знает, что происходит в традиционно закрытом обществе империи, что происходит в отколовшейся, большей по размерам, но и более отсталой в развитии её части? Что происходит в диких территориях, что называют хаосом? Тут вообще всё, что непонятно, неурегулировано бюрократией Содружества, называют хаосом. Всё, что вне обитаемых миров Содружества хаос, всё с копом. И людей, что живут за фронтиром Содружества, и отступников основателя, тех самых раскольников, и частные полувоенные, но мощные корпорации диких пространств, что заменяли собой государственный аппарат в тех секторах Вселенной, о которых было мало сведений в сети Содружества. Так что это не тот хаос, о котором я сначала подумал. Тут хаос просто синоним дикарей. А содружество так те европейские цивилизаторы, что всех остальных считают дикарями, но сами загнивают в своих заблуждениях и извращениях бессцельного существования, сытого и бездумного самодовольства, как это напоминало западную цивилизацию. Но я успел увидеть визг этих общих человека, когда цивилизация ислам остала их съедать. вместе со всем гноем, в который они стали перерождаться. Понимаю основателя, что поднял знамя священной войны и начал строительство священной империи духа. Но, вижу, не очень у него получилось. Собственный сын его так уделал. Финт Ивана Грозного и его сына не был проведен вовремя, что бессмертный основатель уже несколько веков, как Ленин, живее всех живых, но не поможет, не подскажет». лежит в своём храме основание, не живой, но и не умерший. Да и судя по сети, построено было что-то вроде орденов крестоносцев и иезуитов. Папское Ватиканское шахильское организация жизни общества упали в крайность в религиозный фанатизм. И этим вызвали бунт раскола. И другую крайность бездуховность и отрицание любых норм и правил, анархию. В какой-то мере имя изгойв, раскольников и еретиков хаос было обоснованным. и общество содружества попало в ту же логическую смысловую ловушку, как евросоюз после сдачи советского союза. Думаю, что такое зависшее положение в вещах будет вечным. А вот флот, по крайней мере, его разведка, а ведь именно они проворачивают эту афёру через своих агентов влияния. Как раз они так не думают. Но вояки, как волки, не просто ограждены красными флажками, а заперты в тесном вольере грязного зоопарка окраин обитаемых миров, так еще с вживленными датчиками местоположения, со стриженными когтями и подпиленными зубами. Именно поэтому военно-полевая медицина рядится под исследования народной медицины, разведка опирается на простых полиционеров, военное строительство опорных рубежей проводится левыми руками гражданских строителей, левыми деньгами, заработанными левыми схемами, проводимыми через левые банки, опять же, левыми схемами. Что поразительно, весь этот левак не себе на карман, а для защиты этих же визгунов, оплевывающих звездный флот. А разработку новой бронетехники окупают о продаже конверсионных моделей, таких как мой «Тигр-13». Разработка новых движков для кораблей рядится под гонки космоболидов. Но это же не то. Ну невозможно сделать по конверсии движок для Т-80. Он никуда не применим, кроме этого танка. Не применишь ты в народном хозяйстве двигатели для ракет воздух-воздух. И чемпионат этот не сам по себе нарисовался. Под шумок тут пройдёт встреча высоких договаривающихся сторон. И будет массово обеспечена охрана из подтянутых и угрюмых туристов. Ага, тех самых зелёных и очень вежливых человечков. Вот только беда, что под шумок сюда слетается и прочий гнус с криками «Слышь!» А что это у вас тут происходит? А семки есть? А сиги? А позвонить? А найду? Ах да. У нас же есть еще одно развлечение. Называется «Банда Кривоуха». Мы под видом этих самых нехороших личностей проводим акции. Так ДБ уже добился увеличения штата и принятия на вооружение летального оружия – вместо тех кислотно-светастых пуколок пугачей, что они таскают на на спинных захватах своей пластиковой брони. Ту повторную массовую зарубу на складах портового просмотрели уже за миллиард раз. Кроме этого, это ещё и экспроприация экспроприированного. В этот раз не по буянить приходили нехорошие ребята в масках, побить да по хулиганить, а конкретно и мастерски пограбить. Сам же организовывал эти маски-шоу. всей корпорацией и всем отделам прибрежного ДБ были другие отделы и свой же портовый, но тех, что не в обойме. А потом следовали заветам Ильича, изымая несправедливо нажитое и, как истинные Робин Гуды, отдавая нуждающимся вечно голодным, пустым, потому что только-только построенным складом. Подземным и очень темным, потому как очень глубоким. Одним словом, дело «Звездного пса» живет и расширяется. «Звездный пса» живет и расширяется. Для обеспечения безопасности будущего чемпионата и в связи с разгулом преступности в систему прибыл десантный носитель МДН-3697 с полком планетарной обороны на пару с малым носителем москитного флота с положенным по регламенту кораблями прикрытия. Только высадка полка со всеми средствами усиления и изгнала бандитов с пустых уже складов с вырванным с корнем оборудованием. Склады, кстати, корпорации «Орликин» И пришлось восстанавливать. А вы купили за бесценок всё оптом и поставили обратно штатное оборудование. Ага. На соседней свалке нашли, сами сломали, сами же и чинили. Её существенно увеличили перегрузочные мощности в виду нарастающих объёмов перевала грузов. С стройкой это очень много грузов. Пришлось строить новые терминалы и складские комплексы, и закупать уйму вот эту чую разного оборудования. И снова влезать в кредит. Стройка это столько расходов. Пришлось покупать диспетчерский комплекс Старый Сдох, не справляясь даже с имеющимся оборотом движения грузов на Стире, не говоря уже о предстоящем чемпионате. Надо ли упоминать, что в наличии был только списанный со станции, как раз планово заменяемый комплекс, военный, но рядом, немного на другое заточенный, но по себестоимости. Разницу в цене обеспечили разрешения А куда без барашков в бумажке? Не все, совсем не все в лоске из звездоносцы альтруисты. Какой не все. Большинство с привычным поведением. Где моя долька? На их фоне ещё контрастнее выглядят мои кураторы. Бандиты, кстати, так ловко попрятались, что полк планетарной обороны в полном составе со всеми средствами усиления не может покинуть планету. Ясно же, как только они улетят, всё начнётся заново. А какова боеспособность местных отделов ДБ? Видела вся скучающая вселенная. Тут не помогло даже удвоение штатов. Чтлит не поголовно сотрудники безопасности оказались в меткапсулах. Кто остался жив? Пришлось властям их срочно прокачивать по боевой подготовке и противодействию мятежам. И целыми космическими тягачами завозить оружие вплоть до стационарных и станковых. П... Вплоть до стационарных, станковых и глометов. По наиболее упорно дерущие сементозавры вызвали такую злость бандитов, что пали в боยу с невидимым врагом и пополнили СБ корпорации Орликин после выхода из медкапсул центра 897. Это не было похоже на наращивание мускулов лот об системе GN3098 со стороны не похоже. Всё само собой происходило же. Одно цепляло другое. Никакой осмысленной стратегии не просматривается. Чистое решение сиюминутных проблем разными разноуровневыми, никак не связанными между собой руководителями. Импровизация, суета манагеров среднего и мелкого звена, и мошкары вроде нашей конторы Арлекин, вообще к флоту никакого отношения не имеющие, и частная инициатива полевых офицеров планетарного департамента безопасности, что как бы и не флота, а простые сельские участковые с берёзками и веслоухими собаками Но надо спешить. К чемпионату тут всё опять должно выглядеть нетронутыми песками. Потому оживший контейнер спрятался в шахту, крышка захлопнулась. Эхо усиленно качаемый в инженера двинул манипуляторами своего агрегата тоже тигра, но с счастливым номером 07, засыпая батарею ПВО песком. А Ваня кивнул. Пусковой комплекс появился в закрытой сети планетарной обороны того самого списанного диспетчерского комплекса. А вот думать против кого все эти приготовления, мне не хотелось. Я тут попытался узнать про этих паломников, что упали на довольствие вержа, но в ужасе плюнул. Нет, не от них, а от тех, от кого они бежали. Кого местные называли хаосом. Нет предела совершенству, но и безумию людскому нет предела. И опять по кругу. Зенитки, роботизированные автономные комплексы подключения к питанию опорных пунктов КП, включение генераторных складов, НЗ, казарм, боксов. Блин, пошу как раб на галерах. Без сна и отдыха пожрать и то некогда. Чувствую себя ротным стройбата, что укрепляет заставу на таджикской границе, не зная, но чуя, что ГРУ ждет именно здесь прорыва наркокаравана душманов. То интересна та скотина, что выдернул меня из моей сонной жизни и запихнул сюда. Он узнал бы, в морду бы плюнул и добавил бы, у цепями своих кандалов со всей широты пролетарской души: "Космос, гля, да будь он проклят со всеми этими космическими скитальцами и звёздными безумцами".